Глава 36. Февраль 1137 года, со дня разделения. Рэндалл стоял на палубе корабля и всматривался в горизонт, где вдалеке уже виднелись очертания суши. Порт Ардена. Два года он жил словно в кошмаре и чуть было не потерял всякую надежду, а теперь стоял на носу корабля, подставив лицо зимнему ветерку, и не мог сдержать улыбки. Сердце радостно колотилось в предвкушении. Скоро он увидит Аврору и их маленького Райнера. Совсем скоро он заключит их в свои крепкие объятия, чтобы больше никогда не расставаться. Он верил, надеялся, что теперь у них все будет хорошо. Надежда поселилась в нем, когда он надел свой перстень. А во время последнего разговора с Матео она пустила прочные корни, и даровала ему силу духа, которой он, казалось, лишился навсегда. Три месяца назад Рэндалл заправил постели и отнес грязное белье на Иле для стирки. После того, как он вспомнил прошлое и рассказал все Матео, тот сразу ему поверил и предложил переехать в гостевую комнату в усадьбе. негоже гоже принцу далекого государства спать среди прислуги», сказал тогда он. Но Рэндалл отказался. Он не хотел кичиться своим положением перед теми, с кем делил кров и хлеб на протяжении года, и попросил Матео держать его истинное происхождение в секрете. Тот согласился, но настоял, чтобы Рэндалл принял его помощь. Он дал ему денег, на которые Рэндалл купил себе новую одежду, чтобы избавиться от арабских лохмотьев, и оплатил каюту на корабле, что по торговым делам отправлялся в долгое плавание к великому материку. В день отплытия Рэндалл проснулся за час до рассвета. На соседней койке оглушительно храпел Сим. Рэндалл попрощался с обитателями усадьбы еще накануне, чтобы сегодня никого не будить. Да и вряд ли кто-то из них будет скучать по странному, угрюмому юноше, который всюду таскался с вороном и ни с кем лишний раз не заговаривал. Лишь два человека искренне расстроились, узнав о его скором уходе. Первым был Микаэль, который сказал ему, что он был его самым любимым учителем и пообещал никогда не забывать его уроки. А вторым, как ни странно, оказалась Наила. Рэндалл был смущен и тронут реакцией пожилой служанки, когда пришел к ней попрощаться. — Я его отмыла, от шеи очистила, а он, значит, уехать вздумал. Она всхлипывала у него на груди, когда он ее обнял, желая утешить. — У меня не было в шеи, — притворно возмутился Рэндалл, с трудом сдерживая улыбку и погладил Наилу по спине. «Были! Точно помню! Целое полчища лобковых в шеи. «Ты мне с кем-то путаешь!» «Как же, спутаешь тебя!» — не унималась Наила. «Думаешь, в наши усадьбы часто попадают такие красавцы? Девки недельный траур устроят по случаю твоего отъезда!» Рэндалл с усмешкой покачал головой, а потом наклонился и поцеловал Наилу в щеку. Он вспомнил, как она приносила ему мазь, чтобы вылечить гноящиеся на спине раны, после которых остались глубокие шрамы. Не раз замечал, что она всегда кладет ему в еду побольше рыбы и отрезает самый большой кусок хлеба, попутно ворча о том, что он тощий, как дождевой червь. Скрывая доброту и мягкость за показным недовольством и вечными ворчаниями, Наила, ненавязчиво, почти незаметно, заботилась о Ренделе, как о родном сыне за что он был ей благодарен. Но хоть на родине пообещай, что женишься и перестанешь таскаться с никчемными птицами. Она отстранилась и громко высморкалась в носовой платок. Хлебушек отправится в Арден со мной. Рэндалл взглянул на крыльцо дома, где сидел хлебушек, и сверлил наилу черными глазами-бусинками, будто понимал ее. А насчет женитьбы не беспокойся. Дома меня ждут жена и сын. Ох, я надеюсь, что ждут. «Ведь два года уж прошло», — с грустью сказала Наила. Рэндалл покрутил на пальце перстень, камень, в котором иногда загорался синим светом, но больше не причинял боли. «Уверен, что ждут». Обняв Наилу еще раз, Рэндалл направился к воротам усадьбы. Времени до отплытия было еще много, и он решил добраться до порта пешком. Из одежды взял с собой лишь небольшой узелок с чистым бельем и сменным комплектом, и теплый плащ, который сшил на заказ. Он прибудет в Арден зимой, и поэтому позаботился о том, чтобы не окалеть от холода. У калитки его окликнул Матео. Рэндалл обернулся к мужчине, который шел к нему со стороны особняка и невольно бросил взгляд на окна. В одном из них он заметил Сесиль. Она долго смотрела на него, а потом неуверенно помахала рукой и скрылась из виду с того дня когда он спас ее из лап пиратов и кровожадно убил лимаса ее влюбленность к нему сошла на нет видимо поняла что рэндел не был прекрасным добрым принцем которого она создала в своем воображении рэнделл усмехнулся осознав что с титулом она как раз таки угадала так и знал что уйдешь не попрощавшись сказал матео приблизившись к нему я попрощался со всеми вчера и все же «Я решил проводить тебя хотя бы до городских ворот. Не надо утруждать тебя, Матео. Ты спас мою дочь. Многому обучил моего сына. Думаю, у меня достаточно причин, чтобы продлить наше общение еще на часок». Матео улыбнулся, и они продолжили путь вдвоем. Маритос еще не очнулся ото сна, но с разных концов города доносились крики петухов, встречающих рассвет. Когда они проходили мимо молочной лавки, где Наила часто покупала вкуснейшие сыры, на них зарычал сторожевой пёс, который сидел на привязи рядом и охранял товар от воров. На нём был толстый ошейник, и Рэндалл инстинктивно провёл рукой по шее, на которой остались шрамы от мозолей после длительного ношения железного ошейника в бойцовой арене. Матео это заметил. «Надеюсь, со временем ты сможешь забыть годы, проведённый в том аду. Перед глазами Рэндалла всплыл образ истекающего кровью Ахиги. Он никогда не сможет простить себя за смерть друга. «Вряд ли такое забудется даже через десятки лет», — угрюмо ответил Рэндалл. Между ними воцарилось неловкое молчание, но Матео первым прервал его. «Рэндалл, я должен тебе кое-что рассказать». Он повернул голову к мужчине и увидел на его лице чувство вины. Это озадачило Рэндалла. «Когда выкупил тебя, я хотел забрать в Эмфе еще одного раба. Твоего товарища Ахигу». Услышав знакомое имя, которое он не осмеливался произнести вслух, Рэндалл вздрогнул. Он прочистил горло и едва слышно сказал. «Ахига жаждал свободы. Если бы он выжил на решающей бойне, Джованни даровал бы ее ему. Наверное». Даже если бы Джованни отказался выполнить обещание, я бы выкупила Ахигу, чтобы освободить и отправить домой к семье. Ведь он, насколько мне известно, был прекрасным человеком. Был. Рэндалл отвернулся, чтобы Матео не видел выражения его лица. Но Ахига погиб по моей вине. Об этом я и хотел с тобой поговорить. Рэндалл, Ахига жив. По телу Рэндала стремительно пронеслась дрожь. Он замер. «Что?» — переспросил он, не веря своим ушам. Ахига был серьезно ранен. Даже самый сильный боец не выжил бы на бойне с таким ранением. Матео покачал головой. «Он не участвовал в бойне. Я выкупил его так же, как и тебя. Нанял для него лекаря, выходил и отправил домой. Почему ты не рассказал мне? Почему молчал все это время?» — начал злиться Рэндалл. — Потому что не продал вас с условием, что я сохраню это втайне. Рэндалл с горькой усмешкой покачал головой. — В твоей истории что-то не сходится. Ты ратуешь за отмену рабства, помогаешь людям выбраться из него, а обездоленным даешь кровь и пропитание. Но в то же время якшаешься с безжалостным подонком, который заставляет рабов убивать друг друга на потеху публики и даешь ему какие-то обещания. — Я не верю тебе. Матео тяжело вздохнул. «Хорошо. Я расскажу тебе одну историю, и тогда, возможно, ты все поймешь». Бойцовой арене, которую заправляет Джованни, почти сто лет. Ее основал его прадед, Лука Хамьер. То было страшное место для всех рабов, но оно приносило семье Хамьер огромные доходы, сделав ее одной из самых влиятельных в тургате Когда Лука погиб, Его место занял дедушка Джованни Рафаэль. Но к доброму и мягкому Рафаэлю были чужды эти ужасы. Он отменил смертельные бои и был первым в Турготе, кто попытался добиться закона о вольной для рабов. Вот только в отличие от тебя, Рэндалл, он не имел такой смекалки и хватки и не знал, как удержать внимание зрителей без жестокого кровопролития. Он едва не разорился. Семья Хамьер погрязла в долгах, пока ареной не начал управлять сын Рафаэля Хамос. Увидев, к чему привела мягкость отца, он ожесточился, и при нем арена снова начала процветать. Он был тем, кто придумал новое развлечение для богатых господ Тургота — кровавой бойни. Своих сыновей он воспитывал в такой же жестокости, учил презирать мягкость и сострадание. Поэтому его старший сын Джованни стал таким. Рэндалл слушал его, не перебивая, но когда Матео замолчал, то не смог удержаться от вопроса. «Что ты хотел этим сказать? Какое отношение это имеет к тебе, к Ахиге Матео грустно улыбнулся. У Хамеса Хамьера было двое сыновей. Младший сын Хамеса стал разочарованием семьи, избрав путь деда. Однако Джованни, несмотря на всю жестокость, очень любил брата. Пусть их пути и разошлись по разной стороны. Рэндалл в изумлении смотрел на Матео. «Подожди. Твоя фамилия Аверо. Ты же не хочешь сказать «Аверо» — фамилия моей покойной жены. Я взял ее по молодости, думая, что никогда не вернусь в Тургат и не буду общаться с членами своей семьи. Но, как видишь, с братом я все-таки помирился». Я очень долго пытался убедить его отменить хотя бы кровавые бойни, но у меня ничего не получалось. Представь мое изумление, когда я услышал, что какой-то юнец уговорил его не только отменить эти бои, но и принес ему огромный доход. Однако я слишком хорошо знаю своего брата и понимал, что он никогда в жизни не отпустит на волю рабов, которые приносят ему деньги. Поэтому я приехал перед вашей последней бойней и уговорил его освободить выживших рабов. Он согласился, но с условием, что я заплачу за каждого по сотне золотых. Матео грустно усмехнулся. Я был бы только рад, если бы Джованни проявил благородство и выполнил обещание по собственному желанию. Но одно то, что он отменил смертельные бои, уже большая радость и победа для меня. «Джованни? Твой родной брат?» — ошарашенно переспросил Рэндалл. — Да, он мой брат. Несмотря на жестокость, он уважал тебя за хитрость, ум и целеустремленность. Но накануне последней битвы ты разочаровал его мягкостью и состраданием к той рабыне. Как понимаешь, в семье Хамьер сострадание — это порог. Я говорю чистую правду, Рэндалл. Твой друг жив. И сейчас он со своей семьей. На глаза Рэндалла навернулись слезы. Он представил Ахигу, как он ступает по мягкой, сочной траве вамира навстречу своему дому, где его ждут любимая жена и дети. — Он жив, — прошептал Рэндалл, и воспоминание об истекающем кровью друге сменилось другим, в котором Ахига смеялся и весело подшучивал над королевскими замашками Рэндалла. Чувство вины, неподъемным грузом давившее на грудь, исчезло. Он улыбнулся широко и искренне. Крохотное и несмелое чувство надежды переросло в большой шар с синим свечением, таким же, как в его перстне. И этот свет указывал ему путь домой. Корабль прибыл в порт Ардена в полдень. Солнце светило так ярко, но ледяной ветер задувал за ворот плаща и заставил Рэндала накинуть на голову капюшон не отрываясь он жадным взглядом осматривал порт и не мог нарадоваться тому что все здесь было ему знакомо он поднял голову и увидев вдали очертания замка шумно вздохнул его дом рэнделла переполняло счастье и ему не терпелось поскорее оказаться в просторных но уютных стенах увайтхола когда корабль пришвартовался и рэндел ступил на сушу это ощущение возросло в троекратном размере. У него закружилась голова и быстро заколотилось сердце. Он остановился на причале, пытаясь справиться с накатившим волнением, но чувства лишь усиливались, а потом переросли в нестерпимую боль. Прямо как в тот день, когда он вернул себе перстень, но гораздо сильнее. Его ноги подкосились, и он рухнул на землю. Риски сжало, словно в железных тисках. Он выставил перед собой трясущуюся руку с перстнем и обнаружил, что камень мерцает ярким кобальтовым свечением. Свет ослепил его, и Рэндалл снова увидел воспоминания. Маленький Рэндалл учился читать, рядом с ним в кресле сидела мама, ее ноги были накрыты теплым одеялом. Она выглядела бледной и усталой, но, несмотря на это, невероятно красивой. Снова он, но уже в большом кабинете, где сидел на коленях у дедушки, изучал с ним карту Ардена. Похороны, толпы людей в темных одеяниях, все плакали. Дедушка стоял у могилы, в которую слуги опускали миниатюрный гроб. Рэндалл пытался сдерживать рвущийся наружу плач, ведь он корвин. Он должен быть сильным и стойким, даже когда на его глазах в сырую темную могилу опускают гроб мамы. Голдкассл поражал своей помпезной красотой. Но Рэндаллу здесь было неуютно. Он в этом замке чужой. И люди, которые были его семьей по крови, для него чужие, особенно отец. Рэндалл пытался вырваться из плена воспоминаний, которые причиняли ему невероятную боль, но не мог. Он чувствовал, как из носа потекла кровь, ощущал ее вкусно из кусанных губах. Новое видение заставило его закричать от испепеляющей боли. Он сидел на коленях на холодном полу, закрыв лицо ладонями и трясся в безудержных рыданиях. Разве позволительно семнадцатилетнему юноше так душераздирающе плакать? Но ему было плевать. Он только что узнал, что был не просто бастардом, рожденным от насилия. Ненависть к себе затопила его рассудок. Внутренний демон рывал на куски его плоть, лишая последних сил. — Ты должен был уговорить ее избавиться от меня! — прокричал он, не отрывая рук от лица. Когда я узнал о беременности, было уже поздно. Голос дедушки был тихим и печальным. «Почему ты не убил меня? Почему не отдал на воспитание крестьянам? Ты должен был скрыть ото всех ее беременность, чтобы она не провела жизнь в затворничестве из-за клима позора». «Эндл, она любила тебя. Из-за меня началась война. Из-за меня она умерла!» — выкрикнул он, а потом шепотом добавил. «Я недостоин жизни» раздались тихие шаги дедушка опустился перед ним на корточке и оторвал его руки от лица рэндел не сопротивлялся рэндел неважно как ты появился на свет в том что случилось с викторией нет твоей вины рэнделл продолжал всхлипывать и качать головой дедушка ошибался во всем виноват только он ты должен изгнать меня дедушка замер в глубине его светло серых глаз Лискались боль и сочувствие. «Рэндалл, слушай меня внимательно», — сказал он твердым голосом, обхватив его лицо ладонями. «Твоя мать любила тебя. Я люблю тебя, сынок. Я рассказал о твоем рождении для того, чтобы ты знал истинную сущность своего отца. А что, если я такой же, как он? Нет. Ты Корвин. Истинный. Ты доказал это, пройдя испытания хладными водами еще ребенком, будущий правитель Ардена. И достойнее тебя нет никого. Рэндалл смотрел на дедушку сквозь пелену слез. Он больше не плакал, но продолжал время от времени всхлипывать. — Почему ты так думаешь? — Потому что ты рос на моих глазах, сынок. Дедушка погладил его по волосам, как делал это, когда Рэндалл был совсем ребенком. С малых лет я видел в тебе мудрость, терпение и невероятную силу духа. Ты справишься со всеми испытаниями, что уготовила тебе судьба. Я верю в тебя, знаю, что однажды придет день, когда ты оставишь в прошлом имя Отца, с которым тебя ничего не связывает, и примешь то, которое тебе предначертано судьбой. Рэндалл, Регулус, Корвин, король и защитник Ардена. Боль отступила. Мерцание в камне погасло. Воспоминания, которые до этого момента были заперты в его подсознании, вернулись и заполнили недостающие фрагменты в его памяти, как кусочки мозаики. Тяжело дыша, Рэндалл осмотрелся и обнаружил, что вокруг него столпились люди. Над головой его, как и в прошлый раз, беспокойно кружил хлебушек с громким карканьем. А рядом на корточках сидел какой то мужчина парень ты в порядке спросил он и его голос показался ему смутно знакомым ощущая слабость в теле рэнл встал на ноги мужчина поднялся следом за ним и увидев его лицо изумленно ахнул рэндел узнал его это был яков слуга из вайт холла принц рэндел воскликнул он это правда вы Окружавшие его люди взволнованно зашептались. До Рэндалла долетели обрывки их разговоров. «Принц Рэндалл! Юный Корвин! Это точно он!» Он вытер рукавом кровь с лица. Хлебушек уселся на его плечо, сложив крылья. «Принц Рэндалл! Неужели это правда вы?» Яков схватил его за руку и увидел перстень с черным камнем. Каждый в замке знал, что Рэндалл редко носил перчатку, с гербом Вейландов. Но с обручальным перстнем никогда не расставался. Яков рухнул на колени. «Наш принц вернулся!» — воскликнул он. Его голос подхватили и другие, начав скандировать имя Рэндала. Толпа возле причала увеличивалась, взволнованный ропот становился все громче. «Принц Рэндал вернулся!» — кричали ордынийцы, снимая головные уборы и преклоняя колени. «Посмотрите!» — закричал юноша из толпы. «У него на плече ворон! Это знамение! Истинный корвин вернулся в Арден!» Хлебушек на его плече словно понял людскую речь и расправил крылья, громко каркнув. Рэндалл осматривал людей и никак не мог справиться с охватившим его волнением. Арден по-прежнему верил в него. Народ ждал его. Эта мысль заставила Рэндалла выйти из оцепенения. яков Он жестом приказал слуге подняться с колен. «Аврора! Где она?» «Она... Она в замке, ваше высочество!» Яков странно потупил взор, но у Рэнделла не было времени, чтобы как-то истолковать этот взгляд. Он быстро зашагал прочь от причала, и люди расступались перед ним. Яков пошел следом. «Мне нужна лошадь. Вы можете взять мою!» Яков указал в сторону рыбной лавки, где к фонарному столбу был привязан конь. «Я приехал по поручению Поппи, надо купить рыбу к ужину!» Рэндалл не стал слушать дальше. Он стремительно пересек дорогу, отвязал коня и, оседлав его, поскакал во весь опор в сторону замка. Ему вслед еще долго доносились крики горожан. Такими темпами весть о его прибытии дойдет до Вайт-Холла быстрее его самого. Он свернул с главной дороги и помчался к безлюдной окраине города. Рэндалл помнил что там находится тайный проход в замок на случай нападения врагов, который был короче, чем путь через главные врата. Миновав последние дома, Рэндалл углубился в небольшую сосновую рощу, росшую на окраине Айрана. Когда с левой стороны на пригорке показались высокие стены Вайтхола, он спешился и отпустил коня. Через тайный проход с ним было не пройти, а конь был обучен и сможет самостоятельно добраться до главных ворот. Посреди чаще высился памятник Ардену Корвину. Высокий мужчина в плаще с капюшоном держал в руках меч, острым концом упиравшийся в пьедестал. А на его плече сидел большой ворон. Такой же памятник, но вдвое больше, стоял на центральной площади аирана Рэндалл подошел к статуе с задней стороны. Выложенный из камней пьедестал высотой достигал его груди. Он начал отсчитывать камни. Третий ряд сверху, пятый камень справа, шестой ряд снизу и четвертый камень слева. Рэндалл надеялся, что правильно помнил комбинацию. Он надавил на нужные камни и облегченно вздохнул, услышав характерный щелчок. Задняя стена пьедестала отъехала в сторону, открывая темный, затхлый проем. Придется идти на ощупь. Хлебушек, сидевший у него на плече, громко каркнул. Не бойся, Хлебушек. Скоро мы будем дома. Рэндалл вошел в нишу под монументом и начал медленно спускаться по крутому спуску. Он шел, держась за покрытую паутиной и плесенью стену. Здесь не было никаких ответвлений, он точно знал, что туннель выведет его в нужное место. Через несколько секунд вновь послышался щелчок, сработал механизм, и стена пьедестала вернулась на место. Дорога сначала уходила вниз, но вскоре выровнялась. Рэндулл потерял счет времени, но ему казалось, что прошло больше десяти минут. В проходе было сыро и холодно. Когда дорога пошла на подъем, он понял, что был уже близок к цели. Рэндулл достиг тупика, поднял руки и уперся ими в низкий потолок. Сперва ничего не получалось, но спустя несколько мгновений усилий ему удалось приподнять тяжелую каменную плиту и отодвинуть в сторону. тоннель заполнил дневной ослепляющий свет. Хлебушек сразу выпрохнул наружу. Это короткое путешествие под землей ему явно не пришлось по душе. Рэндалл схватился за кромки каменной поверхности и подтянулся, оказавшись в старой беседке в летнем саду. Зимой находиться в ней было холодно, и поэтому он знал, что никого здесь не застанет. Выбравшись наружу, Рэндалл оттряхнулся, а затем вернул каменную плиту на место, и направился через летний сад в сторону замка в надежде, что по пути ему не встретится никто из прислуги. Он хотел поскорее отыскать ее. Но его надеждам не суждено было сбыться. Меньше чем через минуту со стороны живой изгороди раздался женский голос. «Нет, туда нельзя, там можно заблудиться». Рэндалл шел с другой стороны изгороди, представляющий из себя лабиринт, в центре которого был дворик с фонтаном. Голос стал громче. — Где ваш брат? Куда он запропастился? Только ведь был здесь. Рэндалл никак не мог понять, о ком идет речь, но следующая реплика женщины заставила его замереть на месте. — Принц Райнер, где вы? Отзовитесь, принц Райнер, вернитесь к нам. Мы будем лепить снежный замок. Райнер — его сын. Рэндалл бросился в сторону лабиринта, когда у самого входа услышал хруст снега. райнер Тихим, охрипшим от волнения голосом позвал он. Из-за ближайшего поворота вышел маленький мальчик. Рэндалл знал, что сыну должно быть два с половиной года. Малыш был в меховой шубке и шапке, а из-за шарфа виднелись только глаза, нос и румяные щечки, обрамленные густыми черными локонами, торчащими из-под шапки. В руках он держал кота который, что удивительно, не сопротивлялся и не пытался вырваться из детской хватки. «Киса!» — сказал он и протянул кота. рэндел тяжело сглотнул, пытаясь совладать с эмоциями. Он осторожно подошел к сыну и опустился перед ним на колени. «Кто ты?» — спросил Райнер, изучая его пронзительно, прозрачно-серыми глазами. Он не испугался незнакомого мужчины, и разглядывал его с интересом. Но Рэндалл все равно боялся напугать его и даже не пытался прикоснуться, хотя все отдал бы за то, чтобы обнять и прижать сына к себе. «Я...» — Рэндалл прочистил горло. «Я твой отец». «Папа?» Малыш ослабил хватку, и кот, приземлившись на четыре лапы, помчался прочь. Рэндалл молча кивнул. Все внутри его изнывало от тоски. Когда он покидал Арден, Райнер был крошечным комочком, но за годы его отсутствия так сильно вырос. — Райнер! Сынок! Этот голос полностью лишил его самообладания, и судорожный вздох сотряс его грудь. — Мама! — Райнер широко улыбнулся, отчего на его щеке появилась ямочка, прямо как у Рэнделла. Позади него захрустел снег. кто ты такой В голосе звучало волнение вперемешку с угрозой. «Отойди от моего сына!» Рэндалл несколько раз глубоко вдохнул и, скинув капюшон, медленно поднялся на ноги. райнер обошел его и побежал на звук голоса. Рэндалл обернулся и замер. В этот миг все его внутренние барьеры рухнули. Перед ним стояла Аврора. Она стала еще краше с момента их расставания. Черные волосы цвета вороного крыла были убраны в низкую прическу, а передние локоны обрамляли белоснежное лицо с легким румянцем на щеках. Взгляд ярко-синих глаз пронзил его сердце. Она всхлипнула и зажала рот руками. По ее щекам потекли слезы. «Аврора!» Наконец выдавил он из себя. Ее ноги подкосились, и Рэндалл мигом подлетел к ней, обхватив за талию. «Аврора!» — выдохнул он до боли родное имя, крепко прижимая к себе. «Это ты!» — она, наконец, отняла руки от лица. «Неужели это правда ты?» Аврора тряслась в беззвучном плаче. Рэндалл и сам не замечал, как по его щекам текут слезы, а губы безнадежно дрожат. Райнер вцепился в подул платья матери, но Рэндалл не мог оторвать взгляда от жены. — Я вернулся, — прошептал он. — Я вернулся к тебе, Аврора. Когда она коснулась холодными пальцами его лица, Рэндалл всхлипнул. Эти прикосновения не шли ни в какое сравнение с его снами. Аврора была настоящей, реальной такой мягкой, теплой, нежной, такой его. Словно не было тех двух с половиной лет. Он был дома. Она была его домом. Рэй, Аврора провела пальцами по его губам, и он застонал от боли, облегчения, любви и раздирающей сердце тоски. Умоляю, скажи, что это не сон. Скажи, что я не проснусь как во все прошлые разы. В отличие от Рэнделла, она не сдерживалась и плакала, как маленькая девочка. Его девочка. — Ты тоже видела сны? Она кивнула и громко всклипнула. — Я так ждала тебя, Рэй. — Аврора, душа моя. Рэнделл пригнулся и поцеловал ее в губы. Она тут же обмякла и обхватила его шею в жадном объятии, словно боялась, что он снова исчезнет. Все внутри Рэндалла ликовало, кричало от счастья вперемешку с болью. Ее губы были солеными от слез, но для него не было ничего слаще них. Он накрыл ладонью ее затылок и крепче прижал к себе, углубляя поцелуи, вкушая жар и сладость ее губ. Аврора льнула к нему всем телом, зарывалась пальцами в его волосы, покусывала губы, словно напоминая ему, что он любил это делать сам ля рэделла перестал существовать весь остальной мир она была рядом она ждала его любила все эти годы райнер молча стоял рядом продолжая обнимать маму за ногу поглядывая то на нее то на рэнделла осознанным серьезным взглядом будто все осознавал будто понимал боль родителей прости меня прости за то что так долго не мог вернуться прошептал он оторвавшись от ее губ, но не выпустил из своих объятий. Аврора покачала головой. «Главное, ты вернулся. Теперь все будет хорошо, правда?» Она почему-то заплакала еще сильнее. «Пообещай, что у нас все будет хорошо». «Обещаю», — отозвался Рэндалл, стирая большим пальцем влагу с ее щеки и снова накрыл ее губы поцелуем. Рэндалл знал, что Артур будет в гневе, узнав о его возвращении. Знал, что ему предстоит через многое пройти, чтобы объяснить свое отсутствие Совета правления и вернуть себе титул Хранителя Ардена. Знал, что за эти годы все изменилось, и, возможно, он не готов был к этим изменениям. Однако Рэндалл был уверен, что теперь, когда они воссоединились, а камни в их перстнях вновь засияли синим светом, У них все будет хорошо. И пока они любят друг друга, искренне и преданно, они пройдут через все испытания. Вместе. Отныне и навсегда. Конец второй части. Текст читал Семен Мендельсон.